Мы сложный, эволюционно запутавшийся вид. Нам плевать, когда над нами чернеют тучи, если мы в себе. И нам плевать на солнце, если мы не в себе, если не по-нашему. Мы практически не способны договориться между собой, ведь если мы научимся, остановится развитие. Ложь между нами есть хорошо, не будь ее, аргументом стало бы оружие. Мы страшные трусы и прививаем трусы с детям, что есть совесть, если не трусость. Быть в согласии с тем, кому на тебя плевать, зачем? Нам неуютно в ссоре, но и затянувшееся согласие похоже на бомбу отложенного действия. Мы можем быть моногамны, а можем легко полиаморить. Все зависит от ситуации, от нашей роли в ней. Майор съехал с семейной квартиры. Он по-прежнему заезжал к ним, оставлял наличные, что-то привозил. Исполнял то, о чем его просили. Любил их по-прежнему, на расстоянии. Одиночество начинало подъедать. Мимолетные подружки интересными не казались, он просто не был готов оставить, как он называл супругу и дочку, своих. Всерьез кем-то увлечься казалось предательством, и он ограничивался койкой. Работа бурлила. В должность, в рабочее пространство, в обязанности майор вписался идеально. Беспринципность позволяла маневрировать между законом и личным интересом. Показатели ползли вверх. Криминалитет, что вокруг, стоял в приличной, но позе. Он их не трогал, они не позволяли себе слишком много. Затишье перед бурей. Немало не стесняясь, он приобрел дом. Хороший в два этажа для своих, а свои въехать отказались. Маховик раскола, великой для него, семейной схизмы был запущен. Только он отказывался это признать. Одному в огромном доме. Дико. К чему стремился достиг. Вот оно, на ладони. Бессмысленно лежит на ладони. Без них. Анализ криминальной ситуации в городе, арифметический просчет денежных потоков, давал интересные результаты. Оборонный завод перманентно сливался в Москве. Поток спиртосодержащей жидкости увеличился почти втрое. Отношения с Уфой разве что не родительские. Медленные, но уверенной цепочка административные кадры двигались в сторону столицы. Это был не социальный лифт. Уфимский БАИ по совместительству президент Башкортостана Муртаза Губайдулович Рахимов перестал удовлетворять амбиции Владимира Владимировича Путина. Именно в этот момент кривая изменила направление. Гад сидел тихо, а вот Пиллерс набирал обороты в геометрической прогрессии. Блатной движ сходил на нет, тогда как спорт, ориентированный на коррупционную направляющую, оборотисто развивался. Ситуация в отдельно взятом городке Х разнилась с политической ситуацией в стране. Майор начинал терять нить. Останавливался. Проверив вводные данные, пытался разрешить внутренний консенсус и вновь погружался в противоречивость. Он двигался в правильном направлении, именно упорное нежелание действительности выстроиться в понятную картину было тому подтверждением. Он мыслил категории, однако, развивая мысли, был вынужден соглашаться с противоестественным для своего внутреннего мира вещами. Это раздражало, а раздражение воплощалось в планомерную вечную усталость. Он искал основу, на которой возможно строительство успешной и приятной деятельности, но в том-то и была его беда, его основа, его семья. Свои.